Глава 47. «Откуда это взялось? Никогда ничего подобного не видел!» изумленно выдохнул Люцифер. Варзар озадаченно повернулся к нему. Он-то думал, что Дузу подослал именно Люцифер. Но сейчас не оставалось сомнений, что это не так. Однако буквально сразу все получили ответ, кого нужно винить за появление этого чуда-юда. «Иду на помощь, Язя!» Прогудела великанша в два здоровенных шага, приблизившись к полю с замершими на нем противниками. В этот момент все уставились на меня. Варзар, Люцифер, Черти и даже адские псы. Люцифер и Варзар выглядели обалдевшими, а чертей, кажется, буквально распирало от восторга. Они смотрели на меня, как на рок-звезду. Внезапно Люцифер расхохотался. «Какая женщина!» Отсмеявшись, с чувством сказал он, вряд ли имея в виду Дузу. «Похоже, теперь я понимаю, почему Гарграниэль выбрал именно ее. Меня напрягло, что испуганным он совсем не выглядел. Видимо, несмотря на численное преимущество противника, у него были и свои козыри в рукаве. Дуза замерла перед двумя отрядами, явно пытаясь решить, кого из противников ей атаковать в первую очередь. Воцарилась зловещая пауза. Все подобрались, напряженно глядя друг на друга. Черти, переглянувшись, встряхнулись и… преобразились еще сильнее. Они увеличились в размерах, став значительно выше роста. И без того выдающаяся мускулатура стала выглядеть попросту пугающе. Казалось, еще немного, и кожа полопается от напора мышц. Тела полыхнули огнем. Ого! Хотя, конечно, свита Люцифера должна выглядеть именно так, жутко и внушительно. Какой урон им или тем же лавовым монстрам могут нанести жуки-дузы? Разве что закрыть поле боя облаком и сбить координацию. Что будет дальше? битву уже не избежать, и биться они будут за меня. А потом, если победит кто-то из этих двоих, Люцифер или Варзар, победитель заберет меня себе и присвоит мой дар. К тому моменту брачная связь с Гаром, наверное, окончательно распадется, если уже не распалась». Внутренне замирая, я сосредоточилась и посмотрела на нее. Ого! Связь не исчезла. Более того, с ней прямо сейчас что-то происходило. Даже не тонкий волосок, а призрачная тень волоска, в которой она превратилась, неожиданно стала наливаться цветом. Раньше связь была красной, но сейчас в ней появились прожилки тьмы, а потом она и вовсе полностью почернела и начала источать тьму. А внутри этой тьмы время от времени вспыхивали багровые искры. Более того, связь становилась все толще и толще, будто в нее вливали невероятное количество силы. При взгляде на нее меня охватил озноб. Что происходит? Эти изменения очень напугали меня. Да, связь укрепилась, но теперь даже смотреть на нее было жутко. Чувствовалось в ней что-то ужасающее, потустороннее. Но ведь она раньше соединяла меня с Гаром. А сейчас связь выглядит так, будто принадлежит кому-то настолько чудовищному, что это страшно даже себе представить. «Ярослава!» — внезапно прошелестели внизу. Очнувшись, я заторможенно опустила голову и увидела моего огненного лиса. «Ярослава!» — повторил он я нашел его нашел гара смотри лис указал лапкой вверх я вздернула голову с небом что то происходило прямо над замком раскручивалась жуткая серая воронка похожая на торнадо она будто просверлила небеса насквозь а потом из нее вылетел гар — обалдев, — прошептала я, — он очень изменился. За спиной Гара расправились крылья, но не ангельские, а жуткие, кожистые. Такие могли бы принадлежать дракону, если бы у него были крылья или какому-то демоническому существу. По крыльям стекали струйки тьмы. Они отделялись и плясали возле Гара, льнули к его одежде, облизывали кожу. Черты его лица заострились, а в глазах, как и у самого Люцифера, заполыхал багровый огонь. Более того, зрачки исчезли, и огонь заполнял всю глазницу. Волосы Гара зловеще развивались от поднятого им же урагана. И аура. Она стала настолько давящей, что некоторое время я не могла даже вдохнуть. Гар и прежде бывал невероятно пугающим но лишь теперь до меня дошло, что раньше в нем проскальзывала лишь слабая тень этого кошмарного создания, в которое он полностью перевоплотился сейчас. Сейчас это было воплощение ужаса, будто сама смерть обрела форму и явилась сюда, чтобы забрать всех без разбора. В нем не осталось абсолютно ничего человеческого. Даже здесь, в аду, среди бесконечного множества жутких существ, он выглядел так что если адским тварям и снились бы кошмары, то они бы видели в этих кошмарах именно его. Так вот, значит, каким он был в те времена, когда возглавлял дикую охоту. Адские псы хором взвыли, а потом восторженно затявкали, совсем как щенки, которые увидели хозяина. На миг, опустив взгляд, я увидела, что они сидят, вытянувшись по струнке и неотрывно глядя на Гара, А их хвосты невероятно быстро мечутся туда-сюда, подметая обожженную землю. Они выглядели так, будто только и ждут команды. Перед тем, как снова посмотреть на Гары, я вдруг заметила, как последние из паучих мозгоедов незаметно исчезают в замке. Тыглов и вовсе уже след простыл. Гар окинул равнодушным взглядом замерших противников, так и не успевших вступить в битву будто выбирал, кто станет первой жертвой, а потом, наконец, заметил меня с распахнутым ртом, торчащую на балконе. «Любимая». Его тихий голос, до невозможности пугающий и при этом абсолютно бесстрастный, казалось, было слышно в каждом уголке ада. Он звучал как будто отовсюду. И нет сомнений, даже если бы здесь было невероятно шумно, все всё равно услышали бы каждое слово. Голос ввинчивался прямо в мозг, лишая сил и заставляя лишь обреченно ждать своей участи. Я невольно посочувствовала грешникам, за душами которых в свое время являлся этот монстр. «Ты в порядке?» Он не спрашивал, а утверждал. Видимо, уже успел осмотреть меня и прощупать магически через нашу связь. — Это хорошо. И как будто весь ад в едином порыве выдохнул с некоторым облегчением, поскольку ни у кого не осталось сомнений, что если бы со мной не все было в порядке, то за это пришлось бы ответить. — Гарграниэль! — отмер Люцифер. Его голос звучал неожиданно хрипло. — Ты... «Но это невозможно. Как ты смог вновь пробудить в себе сущность предводителя дикой охоты?»